Нанбалат. Нанбалат любил убивать. Не людей. Только не людей. Он убивал животных. Особенно маленьких. Он не знал, от чего это его так радовало. Радовало и все тут. Нан Балат сидел на крыльце своего особняка, отрывая лапки небольшого краба одну за другой. Отделять их было приятно. Нан Балат сначала тянул легко, и животное замирало. Потом тянул сильнее, и оно начинало дергаться. Связки сопротивлялись, затем рвались, щёлкая. Краб корчился, и Балат махал лапкой, сжимая тварюшку двумя пальцами. Он удовлетворенно вздохнул. Отравание лапок расслабляло, заставляло боль отступать. Бросив лапку через плечо, принялся за следующую. Нан Балат не любил говорить об этой своей привычке. Даже элитой избегал этой темы. Он просто этим занимался. У всех свои способы не сойти с ума. Лапки закончились, и он встал, опираясь на трость, окидывая взглядом сады семьи Довар. Каменные стены, увитые лозами разных видов. Они такие красивые, но лишь Шалан могла оценить их по достоинству. Эта часть Якиведа расположена на юго-западе от Алиткара, на возвышенностях. Пересеченные горами вроде пиков рогоедов, изобилы лозами. Они росли повсюду, укрывали и сам особняк, и ступени, ведущие к нему. За пределами людских поселений свисались деревьев, вились по каменистым просторам и были такими же вездесущими, как трава в других областях Рошара. Балат подошел к краю крыльца. Какие-то дикие пивунчики запели в отдалении, потирая свои раковины, покрытые борозками. Каждый пел в своем ритме и тональности, хотя мелодии это все-таки назвать не стоило. Мелодии творили люди, не животные. Но все же это песни, и временами казалось, что они поют, отвечая друг другу. Балат спустился, преодолевая ступеньку за ступенькой. И лозы, вздрагивая, убирались прочь от его ног. Прошло уже почти 6 месяцев после отъезда Шалан. Этим утром они получили весточку по дельперу. Она успешно завершила первую часть своего плана, став ученицей Ясных Холин. И теперь его малышка-сестра, которая до сих пор ни разу не покидала поместье, готовилась ограбить самую важную женщину в мире. Спускаться по ступенькам ⁇ утручающий тяжкий труд. 23 года, подумал Балат. И уже коллега. Он по-прежнему чувствовал постоянную тупую боль. Перелом был плохой. И лекарь едва не решил отрезать всю ногу. Возможно, стоило радоваться, что до этого так и не дошло, но ему предстояло до конца своих дней ходить с тростью. Скрак играла с чем-то на зеленой лужайке, где ухоженную траву берегали от лос. Большая рубигончая валялась, прижав усики к голове и грызла свою добычу. Скрак! Позвал балатка, валяя ближе. Что там у тебя, девочка? Рубигончая глянула на хозяина, приподняв усики. Потом издала гулкий звук. Два голоса, словно эхо, накладывались друг на друга. И снова принялась играть. «Проклятая тварь!» – подумал Балат ласково. Так и не научилась выполнять приказы. Он разводил рубигончих с юных лет и обнаружил, как многие до него, что чем они умнее, тем более непокорны. О, Скрак была верной, но по мелочам внимание на него не обращала. Точно ребенок, который старается доказать свою независимость. Приблизившись, он разглядел, что Скрак умудрилась поймать пивунчика. Существо размером с кулак имело форму заостренного диска с четырьмя руками, что высовывались из основания и ритмично скребли по верхушке. Четыре крепкие ноги обычно удерживали его на каменной стене, но их Скрак уже отгрызла. Она с двумя руками расправилась и сумела сдавить раковину так, что та треснула. Балат чуть было не отобрал животное, чтобы самому оторвать оставшиеся лапы. Но потом решил, пусть лучше Скрак развлечется. Скрак отвлеклась от пивунчика и посмотрела на Балата, вопросительно приподняв усики. Она была гладкая и поджарой, и, садясь на задние лапы, вытягивала перед собой все шесть конечностей. У рубегончик нет ни раковин, ни кожи. Их тела покрывала смесь того и другого, гладкая на ощупь и более гибкая, чем истинный панцирь. Но жестче кожи, состоявшая из плотно сомкнутых пластин. Заостренная морда Рубигончей казалась любопытной. Ее глубокие черные глаза внимательно глядели на Балата. Она издала тихий трубный звук. Балат улыбнулся. Наклонился и почесал Рубигончию за ушными дырами. Животное прислонилось к нему. Скрак весело, наверное, столько же, сколько и он сам. Рубигончи иногда доходили человеку до талии, но это из породы поменьше и побыстрее. Пивунчик задергался, и Скрак принялась рьяно крошить раковину сильными внешними жвалами. Скрак, я трус. Балат присел на скамью. Он отложил трость и схватил крабика, который прятался на боковине скамейки, выкрасив раковину в белый цвет чтобы не выделяться на фоне камня. Балат разглядывал дергающееся животное. Зеленую траву вывели не такой робкой. И она высунулась из норок уже через несколько мгновений после того, как Балат прошел. Другие растения распускались, выглядывая из раковины или дыр в земле. И вскоре на ветру покачивались красные, оранжевые, и синие цветы. Пространство вокруг Рубигончи оставалось голым, конечно. Скрак слишком увлеклась своей добычей. И даже прирученные растения из-за нее сидели по норам. «Я не мог отправиться в погоню за ясной», — сказал Балат, начиная отрывать крабу лапки. Только женщине по силам подобраться к ней достаточно близко, чтобы украсть духозаклинатель. Кроме того, кому-то надо было остаться дома и обо всем тут позаботиться. Слабое оправдание. Балат действительно чувствовал себя трусом. Он оторвал еще несколько лапок, но удовольствия не получил. Краб очень маленькие лапки оторвались слишком легко. Этот план, скорее всего, не сработает. Пальцы оторвали последнюю лапку. Так странно глядеть на тварь без ног. Краб был все еще жив. Впрочем, с чего он так решил? Без лап, которыми можно было семенить, существо выглядело мертвым, точно камень. Руки. «Мы ими размахиваем, чтобы оказаться живыми. Вот для чего они нужны». Он сунул пальцы в просвет между пластинами крабьего панциря и начал их раздвигать. Панцирь не поддавался. И это было приятно. С их семьей все кончено. Необходимость на протяжении долгих лет выносить жестокий нрав отца толкнула Ашу Юшу на путь порока. А Тед Виким впал в отчаяние. «Только Балату как будто везло». Балату и Шалан. Ее отец оставил в покое. Ни разу не тронул. Временами Балат ненавидел сестру за это. Но разве такую, как Шалан, можно ненавидеть по-настоящему? Она тихая и нежная. Не следовало позволить ей уезжать, подумал он. Должен был найтись какой-то другой путь. Ей не справиться самой. Сестра, верная, в ужасе. Удивительно, что она сделала то, что сделала. Он бросил куски краба через плечо. И если бы только Хиларан выжил, их самый старший брат, тогда его звали Нан-Хиларан, потому что он был первым сыном. Не раз противостоял отцу. Что ж, он теперь мертв, как и отец. От семьи остались одни калеки. «Балат!» – позвал кто-то. На крыльце стоял Виким юноша, похоже, оправился от недавнего приступа меланхолии. «Что?» – спросил Балат, вставая. Виким поспешил к брату вниз по ступеням, и лозы, а потом трава прятались, ощутив его приближение. «У нас проблема!» «Насколько серьезная проблема!» «Весьма серьезная, я бы сказал!» «Пойдем со мной!»